Известие, что режим закрытых ворот завершился, стало для меня очень неожиданным и приятным сюрпризом. Наконец-то я могу выйти за стены и забрать из тайника свой клад. Из-за большого количества желающих покинуть столицу, перед всеми четырьмя воротами выстроились вереницы повозок и толпы пеших путников. Стража строго досматривала багаж и кули людей, выходящих из города, чтобы не выпустить воров с добычей. Но совсем не проверяла тех, кто двигался в обратном направлении. То, что я был налегке направляясь наружу, позволило мне проигнорировать очередь на досмотр. А на обратном пути не нашлось свободных стражников, чтобы меня задержать и проверить мой заплечный мешок. Идеальное путешествие в два конца и по выбранному моменту, и по исполнению. Пока испорченная легкой жизнью семейства конца и приучалась к трудолюбию, зарабатывая свои 6-7 брусочков серебра в день, я закинул свой заплечный мешок в наше жилище и принялся изучать содержимое мешочка с высокоуровневыми духовными камнями. Опираясь на полученный днем ранее опыт, наш ланчером улов оказался очень впечатляющим. Три начальных камня, один низкий и два средней наполненности. Еще четыре слабых камня, где три выглядели тоже средними, а один подавал надежды на максимальную наполненность. Последние два камня впечатлили меня больше всего. Один я идентифицировал как средний, также средней наполненности, а последний был то ли сильный, то ли и вовсе лучший. Он был идеален по всем параметрам, какие я запомнил, изучая методы оценка товара барыгами. Идеальный камень просился на продажу, но я припрятал его до лучших времен, вооружившись слабым середнячком. Следующие 4 часа я потратил заново, обходя каждую лавку в торговом квартале, чтобы найти достаточно адекватного барыгу, который пожелает поменять мой камень на 10 слабых духовных камней второго уровня. Этот засранец нашелся, но тоже был очень хитрым и себя не обидел. Специально выбрав в обмен самые недорогие и слабо заполненные. Но я не возражал. Они мне нужны были для экспериментов. И близость к номиналу была скорее плюсом, чем минусом. В нагрузку я попросил дать мне какой-нибудь показывающий кристалл. Торговец указал мне на целую корзину с грубо размеченным мусором. Я подобрал тот, что имел больше всего отметок в диапазоне от сотни до двухсот. Решив не рисковать, в этот день я не стал проводить проверку духовных камней второго уровня так как не знал, сколько времени может занять культивация. Если засветить перед концами духовный камень за 40 золотых, когда они все вместе впахивают за сумму меньше одного золотого в день, это могло плохо сказаться на их дисциплине и мотивации. Женская половина семьи, отработав всего один день, и так на следующее утро попыталась устроить саботаж, ссылаясь на жуткие мозоли и невыносимую боль в спине, в ногах, руках и вообще везде. Узнали девицы о существовании спинных и прочих мышц в их теле, задействованных при физической нагрузке не понаслышке, и стали ныть, что сил их больше нет. Вот курицы хитрожопые. Отпинал обоих на работу, чуть ли не ногами, оставив без завтрака и пригрозив, что кушать они тоже начнут только когда мозоли сойдут. А это значит эдак через месяц или парочку. И то не точно. Кто не работает, тот не ест. То не Тунеятся хреновы. Работать! Пусть почувствуют, чем дышат простые работяги тогда их ценности и жизненные ориентиры придут в норму. Не будут себя не весь кем воображать, зажравшиеся потомственные землевладельцы. Не знаю, как подействовали мои угрозы, но показывать наличие больших денег и даже самых дешевых духовных камней им не стоило. А то сразу расслабятся, и вся польза от трудотерапии сойдет на нет. Пусть хотя бы две недельки, пока я и Ланчер не отправимся в академию, поработают. А дальше дам им небольшое послабление. Переведу на более легкий труд. Но сам труд отменять нельзя. Он облагораживает душу зажравшегося от халявы человека. И именно из этих соображений я пока не давал камни и ланчеру. Его 140 единиц духовной силы было вполне достаточно для преодоления входной планки любой из двух академий. А отправится он в одну из них учиться или нет посмотрим по результатам событий ближайших двух недель. Надо еще придумать, как безопасно забрать вторую партию духовных камней у границы. Без проблем продать их в столице и вернуть все долги клану «Ракун». Одним громким обещанием это сделать всего за месяц я уже мог привлечь к себе повышенное внимание. Надеюсь, они не воспринимают меня всерьез и просто ждут, когда я облажаюсь. Нужно было больше внимания уделить своей безопасности, нанять охрану и прочее. Вроде все просто, но как бы нас опять не попытались ограбить или еще как-то развести тут и в дороге. Мне уже нужно думать о маскировке при походе на базар и нескольких подставных людях для продажи следующей партии камней. Один камень продать и обменять таким очевидным способом еще можно. А вот после второго ко мне уже могут возникнуть вопросы. И у городской стражи, и у самих торговцев. А если грязные на руку торгаши сольют информацию обо мне бандитам, то сразу получу привет от местных криминальных авторитетов. Большие деньги привлекают большую рыбу. А самый наглый рэкет – это рэкет в погонах. Как бы и местному правителю мои камешки не приглянулись, Надо сделать все максимально умно. И в голове у меня уже крутилась одна неплохая идея. Анонимные аукционы никто не отменял. А если использовать торговый клан Лот в его устройстве, то можно будет и отцепки хлап местного правящего клана на время отбиться.